Мужчины, — Дету признал в них придворных и военных, — толпились у двери и в соседней, более просторной комнате, и все они следили с напряженным вниманием за сценой, происходившей в спальне. Десять молодых людей выстроились там вокруг стола, держа острием вниз обнаженные шпаги. Их лица, обращенные к Сен-Мару, говорили о том, что именно к нему относилась их клятва в верности. Обершталмейстер стоял в глубоком раздумье перед камином, скрестив на груди руки. Рядом с ним Мерион де Лорм, серьезная, сосредоточенная, казалось, представляла ему молодых дворян. При виде входящего друга сен бросился к выходу и, гневно взглянув на Гонди, схватил Дету за плечи и задержал его на последней ступеньке лестницы. «Зачем вы тут?» — спросил он глухо. Кто вас привел? Что вам от меня надобно? Вы погибнете, если войдете. А сами вы что тут делаете? Что вижу я в этом доме? Продолжение того, что вам уже известно. Уходите, прошу вас. Воздух здесь гибелен для всех, кто его вдыхает. Слишком поздно. Меня уже видели. Что скажут все эти господа, если я уйду? мой уход их обескуражит и вы погибнете весь этот торопливый разговор происходил в полголоса при последних словах дету отстранив друга вошел в комнату твердым шагом пересек ее и остановился у камина потрясенный сенмар вернулся на свое место опустил голову и задумался потом несколько успокоившись он продолжал речь прерванную появлением советника. Присоединяйтесь к нам, господа. Теперь уже нет надобности таиться, но помните, когда человек твердой воли идет к цели, он должен принять на себя все возможные последствия. Перед вашим мужеством открывается поле деятельности более широкое, нежели простая придворная интрига. Благодарите меня. Вместо заговора я даю вам войну. Герцог Буйонский отбыл, чтобы встать во главе своей итальянской армии. Через два дня я отправляюсь в Перпиньян и буду там ранее короля. Приезжайте туда все, королевские войска ждут вас. При этих словах он обвел собравшихся доверчивым, спокойным взглядом и увидел, что глаза всех блестят восторгом и радостью. Но прежде чем поддаться волнению, которое предшествует всякому большому делу, он решил еще раз испытать своих приверженцев и серьезно повторил «Да, война, господа. Подумайте об этом. Открытая война». В Ларошелли и Наваре снова поднимаются кальвинисты. Итальянская армия присоединится к нам с одной стороны, войска его высочества с другой. кардинал будет окружен, побежден, раздавлен. Парламенты, следующие в нашем арьергарде, подадут петицию королю, оружие не менее могущественное, чем наши шпаги. А после победы мы припадем к стопам Людовика XIII, нашего законного владыки, и будем умолять короля помиловать нас и простить за то, что мы избавили его от кровавого чистолюбца, и тем самым ускорили выполнение его собственной воли. Говоря это, сен посмотрел вокруг себя и вновь увидел выражение растущей уверенности во взгляде и позе своих сообщников. — Как? Вас не пугает этот шаг, который всякий, кроме вас, щел бы мятежом? — воскликнул он, скрестив руки и все еще сдерживая волнение. — вы не считаете, что я злоупотребил данными вами полномочиями? Я далеко зашел, но бывают времена, когда короли желают, чтобы им служили как бы вопреки их воле. Все предусмотрено, вы это знаете. Седан откроет нам свои ворота, и мы обеспечены помощью со стороны Испании. Двенадцать тысяч хорошо обученных испанских солдат войдут с нами в Париж». Мы не отдадим, однако, чужеземцам ни одной крепости. Все они будут взяты во имя короля и заняты французскими гарнизонами. — Да здравствует король! Да здравствует союз! Новый союз! Священная лига! — закрещали все собравшиеся. — Вот он, прекраснейший день моей жизни! — восторженно воскликнул сен -Мар. О, молодость, молодость, называемая во все времена безрассудной и ветреной В чем можно обвинить тебя теперь? Во главе с 22-летним вождем задумано, подготовлено и осуществляется самое обширное, самое справедливое и спасительное предприятие. Друзья, что такое великая жизнь, если не замысел юных лет, выполненный в зрелые годы? Молодость смотрит в грядущее орлиным оком, намечает широкий план деятельности и закладывает первый его камень. Приблизиться к первоначально намеченной цели — вот и все, что мы можем сделать за целую жизнь. Когда же и рождаться великим замыслом, как не в молодости? Сердце тогда с особенной силой бьется в груди. Одного разума недостаточно, он всего лишь наше орудие. новый взрыв восторга встретил ей эти слова, но тут из толпы вышел белобородый старик этого еще не хватало пробормотал гонди старый кавалер дегис понесет теперь околесицу и всех нас расхолодит в самом деле старец встал рядом с энмаром и пожав ему руку заговорил медленно не без труда. Да дитя моё да дети мои я с радостью вижу, что вы освободите моего старого друга басом пьера и отомстите за графа суасонского и за юного Монмаранси. но какой бы пылкой ни была молодежь ей подобает прислушиваться к голосу тех, кто много видел на своем веку Я видел лигу, дети мои И скажу вам, что вы не можете принять название Святой Лиги Святого Союза, защитников апостола Петра и столпов церкви, ибо вы рассчитываете, как я вижу, на поддержку гугенотов. Вы не можете скреплять ваши грамоты печатью зеленого воска с изображением пустого трона, поскольку трон занят королем. перебил его Гонди, смеясь. «Весьма важно, однако», — продолжал престарелый кавалер Дегис, обращаясь к беспорядочно толпящейся молодежи, — «весьма важно принять какое-нибудь название, которое понравилось бы народу. Война ради общественного блага уже было и притом давно. Князья мира, Название существовавшей совсем недавно следует найти. Ну что ж, предлагаю назвать нашу войну Королевской войной, сказал Сенмар. Превосходно, пусть будет Королевская война, подхватили Гонди и все молодые люди. Существенно важно, однако, не унимался бывший легёр получить согласие Сарбоны. которая одобряло некогда даже речение членов лиги, и снова ввести в действие второе его положение, а именно, что народу дозволяется не только выходить из-под власти должностных лиц, но и вешать их. — Эх, кавалер, не об этом сейчас речь! — воскликнул Гонди. — Не мешайте говорить господину обершталмейстеру! Нам теперь так же мало дело до Сорбонны, как и до вашего святого Жака Клемана. Послышался смех. — Я не скрыл от вас, господа, — продолжал сенмар — намерений его высочества герцога Буйонского и моих. Справедливость требует, чтобы человек, ставящий на карту свою жизнь, понимал, ради чего он это делает. Я указал вам на возможность несчастного исхода. но не говорил подробно о силах, которыми мы располагаем, ибо среди вас нет никого, кто бы не знал этого. Мне ли напоминать вам, господа де Монтрезор и де Сент-Тибаль, какие сокровища отдает в наше распоряжение его высочество? Вас ли, господа де Нань и де Муи, удивлю я сообщением о том, Сколько молодых дворян пожелало вступить в ваши пехотные и кавалерийские полки, дабы сражаться с кардиналистами? Сколько таких добровольцев оказалось в Турене и Аверне, где лежат земли рода Дефиа, и откуда придут нам на помощь две тысячи сеньоров со своими вассалами? Вам ли неизвестно, барон Дебово, о рвении и доблести керасиров, предоставленных вами несчастному графу суасонскому чье дело было нашим делом и который был убит у вас на глазах в минуту своего торжества тем, кого он победил вместе с вами? Стоит ли описывать вам, господа, радость графа-герцога де Сан-Лукара при вести о наших приготовлениях, рассказывать вам о письмах наследника испанского престола герцогу Буйонскому?» Мне ли говорить о Париже, о Бату де Гонди и господину донтрегу и вам всем, господа? Ведь вы ежечасно видите его бедствия, его возмущение и жажду мести. В то время как чужеземные королевства требуют мира, постоянно нарушаемого злой волей кардинала Даришелье, это он, Расторг, как вы помните, ратисбонский договор, Все сословия нашего государства стонут под пятой этого честолюбца который посягает не больше ни меньше как на светский и даже духовный престол франции одобрительный гул прервался энмара среди наступившей тишины явственно донеслись звуки духовых инструментов и мерный топот танцующих. этот шум на мгновение развлек собравшихся и вызвал смех у самых молодых из них сенмар воспользовался этим у слады юности воскликнул он подняв глаза любовь музыка веселые танцы почему не вы одни наполняете наши досуги почему не вы одни привлекаете наши честолюбивые мечты Сколько же возмущения накопилось в сердце нашем, что мы возвысили свой негодующий голос среди криков радости, что мы явились с грозными требованиями в этот приют сердечных излияний и принесли воинскую присягу ради хмельного празднества жизни! Горе тому, кто набрасывает тень печали на юность народа! Если морщины бороздят чело отрока, — Можно смело сказать, что они проведены рукой тирана. Другие горести юных лет вызывают отчаяние, а не уныние. Взгляните на грустных, угрюмых студентов, которые каждое утро молча бредут по улицам. Лица их бледны, походка у них вялая, голоса тихие. Можно подумать, будто они боятся жить и не верят в будущее. Что же произошло во Франции? Один человек здесь оказался лишним. «Два года я следил за коварными путями этого честолюбца», — продолжал он. «Вам известны его странные деяния, его тайные комиссии, его судебные расправы. Он никого не пощадил, ни принцев, ни перов ни маршалов. Нет семейства во Франции, которое не насчитывало бы множество ран, нанесенных его рукою». Он смотрит на всех нас, как на врагов своего могущества, потому что желает оставить во Франции только свой род, который двадцать лет тому назад владел всего лишь незначительной вотчиной в Пуату. Униженные парламенты лишены права голоса. Известно ли вам, что председателем де Мем, де Навион, де Белиевр мужественно, но тщетно восстали против смертного приговора герцогу де Лавалетт? председатели и советники высших судов отрешены от должности изгнаны брошены в тюрьмы вещь неслыханная ибо они посмели вступиться за короля и народ кто занимает у нас высшие судейские должности бесчестные лихоимцы которые высасывают золото и кровь из нашей страны париж и приморские города обложены налогами Деревни разорены, опустошены солдатами, судебными приставами и иными чиновными людьми. Крестьяне, вынужденные довольствоваться пищей и подстилкой скота, который гибнет от чумы и голода, бегут в чужие края, и все это — дело рук нового правосудия. Надо сказать, что ревнители кардинала выпустили деньги с его изображением. «Вот несколько таких монет». С этими словами обершталмейстер бросил на ковер штук двадцать золотых дублонов. Вновь послышался ропот ненависти к кардиналу. — Вы полагаете, быть может, что духовенство менее принижено и менее недовольно? — О, нет. Вопреки законам государства и уважению к их священной особе, под суд были отданы даже епископы. Некий архиепископ стал предводителем алжирских корсаров. Люди самого низкого звания были возведены в кардинальский сан. Попирая святая святых, сам министр заставил выбрать себя главою монашеских орденов Сито, Клюни, Пермонтре и бросил в тюрьмы монахов, отказавшихся подать за него голоса. Кармелитские монахи и иезуиты, францисканцы, августинцы, доминиканцы были вынуждены избрать во Франции главных викариев, дабы не сноситься больше со своими духовными владыками в Риме. И все это потому, что он хочет стать патриархом Франции и главою Галликанской церкви. «Он еретик, чудовище!» — послышались голоса. «Итак, его путь ясен, господа». Он готовился завладеть светской и духовной властью, противопоставив себя королю он мало помалу захватил важнейшие крепости устья главных рек лучшие океанские порты соливарни и все города с протестантскими гарнизонами. стало быть именно короля надо освободить от этого ега король и мир таков наш клич и да поможет нам проведение. Речь сен очень удивила все собрание и самого Дету. Никто до сих пор не слышал, чтобы он говорил так обстоятельно даже в дружеском кругу, и никогда ни единым словом он не дал понять, что его интересуют общественные дела. Напротив, он держался подчеркнуто беспечно даже с теми, кого думал привлечь на свою сторону. В их присутствии он добродетельно возмущался жестокостями министра, но не высказывал собственных мыслей, скрывая, что честолюбие является целью всех его помыслов. Доверие, которым он пользовался, основывалось на его личной храбрости и на милости короля. Словом, удивление было так велико, что с минуту все молчали. Но тишину тут же нарушил взрыв восторгов, свойственных французам, старым и молодым, когда им обещают войну, во имя чего бы эта война ни велась. Среди тех, кто подошел пожать руку молодому руководителю заговора, был и аббат де Гонди, прыгавший от радости, как козленок. — Я уже навербовал целый полк! — воскликнул он. — Солдаты у меня отменные! И добавил, обращаясь к Марион де Лорм. клянусь честью мадемазель я намерен носить ваши цвета светлую лиловую ленту с изображением лучины девиз ваш прелестен гореть для того чтобы зажигать других и я мечтаю чтобы вы собственными глазами увидели наши подвиги если по счастью нам удастся схватиться в рукопашную красавица марион недолюбливавшая гонди обратилась поверх его головы к Дету, оскорбление, неизменно выводившее из себя низенького аббата. Вот почему он резко отошел от нее, выпрямившись во весь рост и презрительно покручивая усы. Вдруг все умолкли. Бумажный шарик ударился о потолок и упал к ногам Сенмара. Он поднял его, развернул и внимательно огляделся. Никто не знал, откуда взялась эта бумажка все лица выражали удивление и величайшее любопытство мо имя написано неправильно молвил он холодно сен марку центурия нострадаусса когда красный колпак пройдет через окно сорока унцием отрубят голову и все кончится — Среди нас есть предатель, господа, — продолжал он, бросив бумажку. — Но эко важность. Нас не испугать этой кровавой игрой слов. Непереводимая игра слов. Сен-Марк — пять марок. Марка — единица веса, равная восьми унциям. Тут все звучит так же, как фамилия Де «Надо его найти и выбросить в окно!» — вскричали молодые люди. Присутствующих, однако, охватило тревожное чувство. Теперь уже никто не разговаривал доверительным шепотом с соседом, и все смущенно переглядывались. Кое-кто ушел. Ряды гостей поредели. Марион де Лорм уверяла, что она прогонит слуг, ибо только они и могут быть заподозрены. — Несмотря на ее усилия, по собранию пробежал холодок. Да и начало речи Сен-Мара вселило неуверенность относительно намерений короля, и эта излишняя откровенность поколебала наименее стойких. Гонди подошел к сенмару Выслушайте меня, — сказал он тихо. — Я тщательно изучил заговоры и заговорщиков. В этом деле имеются чисто механические правила — которые следует знать. Последуйте моему совету. Ей-богу, я стал довольно силен на этот счет. Надо поговорить с ними. Вызвать у них дух противоречия, подогреть их. Это неизменно удается во Франции. Сделайте вид, что вы не хотите удерживать их против воли, и они останутся. Обершталмейстер. решил последовать этому совету и, подойдя к наиболее ярым своим последователям, сказал «А, впрочем, господа, я никого не принуждаю идти за собой. Множество храбрецов и так ждет нас в Перпиньяне, да и вся Франция разделяет наше воззрения Если кто-нибудь из вас хочет обеспечить себе отступление, пусть скажет. Мы найдем способ немедленно переправить его в безопасное место». Никто и слушать не захотел об этом предложении, и клятвы, возгласы ненависти к кардиналу возобновились. Сен-Мар все же продолжал расспросы, умело выбирая тех, к кому следовало обратиться. Под конец он спросил Монтрезора, заявившего, что заколит себя шпагой, если такая мысль придет ему в голову, и Аббата де Гонди, который сказал, встав на цыпочки «Знайте, господин Обершталмейстер, что мое место во дворце парижского архиепископа и на островке нотр -Дам. Я превращу их в неприступную крепость». «А ваше место где?» — спросил он у советника Дету. «Рядом с вами», — тихо ответил тот, опустив глаза, чтобы не подчеркивать взглядом значение этих слов. «Вы этого хотите?» хорошо — Будь по-вашему, — сказал Сен-Мар, но, соглашаясь, я приношу большую жертву, чем вы. И, повернувшись к собранию, он продолжал. — В вас, господа, я вижу истинных мужей Франции, ибо после Монморанси и Суассонов вы одни отважились поднять голову как свободные, достойные своих предков люди. Если Ришелье восторжествует, древние установления монархии рухнут вместе с нами. двор будет один властвовать вместо парламентов этой старинной защиты и могучей опоры королевской власти но мы победим и франция будет обязана нам сохранением своих древних обычаев и прав впрочем господа было бы обидно испортить из за этого бал слышите музыку да ждут вас идемте танцевать а расплачиваться будет кардинал заметил Гонди. Молодые люди, смеясь, захлопали в ладоши и направились в танцевальный зал с таким видом, будто шли в бой.